Точки по разные стороны ворот. Надо было остаться на выходные в Неаполе. Посмотрела бы город, побродила по улицам, по музеям, а то ведь ничего даже не увидела за эту пару дней. Даже настоящую неаполитанскую пиццу не попробовала. А теперь буду сидеть дома. Я стою перед раскрытым окном, слушаю, как барабанит по крыше дождь, глотаю влажный воздух и гадаю, что теперь будет. Позавчера, когда мы ужинали с Джинару, что-то изменилось, как будто открылась невидимая раньше дверь, и я попала на новый уровень. Теперь нужно сделать какой-то шаг, что-то решить. Вот только все это не игра, и нескольких жизней у меня не будет. Марко довез меня до отеля. Теперь я смотрела на него немного иначе, не совсем так, как прежде. В конце концов, обстоятельства сложились так, как сложились. И, если честно, не знаю, как я сама поступила бы в той ситуации. Ну да ладно. Уж точно не стала бы трахаться с первым встречным. Как сказал Джинара, все, что у нас есть своего, это любовь? Не поспоришь. Когда мы вышли из машины, я спросила. Зачем ты меня возил на этот ужин? Джинара заменил мне отца, он мой крестный. Я хотел вас познакомить. Почему? Лиза, послушай, я постоянно думаю о том, что с нами случилось. Я поступил, ну, в общем, не хочу оправдываться, я поступил отвратительно, но это не настоящий я, это было помешательство, помутнение, это... Я не знаю. Я бы никогда так не сделал, но просто ты ослепила, околдовала меня, забрала сердце в один миг. И когда мне сказали, ну... Когда я подумал, что потерял тебя, земля ушла из-под ног. Мне не на что было опереться. Нечем было дышать. Я испытывал и боль, и ярость, и растерянность. И этим воспользовалась Инга. Я попытался забыть тебя, но понял, что это невозможно. Понял, как ты дорога мне. И если ты хотя бы немного чувствовала ко мне что-то хорошее и... Если есть хотя бы маленький шанс, что ты когда-нибудь сможешь меня простить, то, может быть, согласишься, что мы не должны позволить злым людям изменить нашу жизнь». Я отвернулась, чтобы он не видел, как из глаз выкатились две предательские слезинки. Сердце колотилось так, что, наверное, было слышно во всем отеле. «Лиза, как ты думаешь, мы можем попытаться все исправить?» Он взял мою руку и нежно поцеловал. Там, где его губы коснулись кожи, я ощутила сильный ожог, но не отняла руки. Я повернула к нему лицо, и он увидел мои слезы. «Мне кажется, мы уже пытаемся, Марка, но, боюсь, это займет много времени. Я буду ждать столько, сколько нужно». Той ночью я ни на секунду не сомкнула глаз. А на следующий день мы с Пирджорджио вернулись на Сицилию. Сейчас я стою перед открытым окном и смотрю на струи дождя, бьющие по террасе, по дорожкам, по листьям, деревьев. Смотрю на серые скучные тучи, скрывающие горы и нависшие над долиной густым теплым туманом. И я не имею ни малейшего понятия, что теперь будет, что мы будем делать. И сможем ли мы сделать хоть что-нибудь, чтобы перешагнуть через прошлое и двигаться вперед? От раздоми меня отвлекает телефонный звонок. Лиза, привет, как ты? Да все нормально, пап. А ты как? Да, честно говоря, не очень. Завтра прилечу в катанию, и тогда расскажу тебе все подробности. Сможешь встретить в двенадцать? Конечно. А что случилось? — Работа. Сейчас тебе важно знать вот что. Инга в Италии, и, возможно, она полетит к тебе. Вернее, она точно полетит к тебе, не подпуская ее к контине, чтобы ноги ее там не было. — То есть, если ты завтра прилетишь, она что, уже сегодня может нагрянуть? — Не знаю, теоретически может. — А как я ее остановлю? Она же твоя дочь, имеет право здесь находиться. «Нет, не имеет. Ты мой полноправный представитель и запрещаешь ей. Закрой ворота и не впускай». Ворота по выходным и так закрыты, но смогут ли они ее задержать? Ворота у нас, как во многих местах на Сицилии, перекрывают дорогу, но стоят сами по себе без ограды. Ворота есть, и они закрываются и выглядят красиво. Каменная арка с узорчатыми створками, но к ним не прилегает забор. На машине проехать нельзя, но обойти их пешком не составит труда. Не знаю, сделай что-нибудь, спусти собак. Пап, если в двух словах, то Инга меня подвела. Она передала свою долю в компании другому человеку, и теперь у меня ничего нет, кроме сицилийской кантины. Но она попытается и ее захватить. Это в принципе невозможно, но чтобы избежать лишних осложнений, я хочу, чтобы она туда даже сунуться не смогла, поняла? То есть... Подожди, Лиза, мне сейчас катастрофически некогда. Я тебе все расскажу завтра, а сегодня, пожалуйста, сделай, как я прошу. Ладно, ну все, молодец. Целую, завтра увидимся в 12 самолет. Я тебе пришлю номер рейса. Я тут же вызываю по рации охранника. Антонио, привет. У меня просьба. Если сегодня к нам кто-нибудь приедет, не открывай сразу ворота. Сначала сообщи мне. Ни в коем случае не открывай. Особенно, если это будет Инга. Ты помнишь Ингу? Нет, я ее не знаю. Тем лучше. Это моя сестра. На сердце тревожно. Ведеться с Ингой никогда не доставляла мне радости. А в таких обстоятельствах и подавно. Надеюсь, до папиного приезда она сюда не явится. Хорошо, что он приедет. За последние годы я привыкла быть одна. Но привыкнуть не значит полюбить. Я смирилась, но мне не нравится быть одиночкой, не чувствовать постоянную поддержку семьи. Так что я рада, что он будет здесь. Лиза, шипит рация, Да, Тони, здесь сеньор Леони. Сердце падает и взмывает, и снова падает. Марко и еще ваша сестра. Пропускать? Что? Марко и Инга? Как это возможно после всего, что он говорил? Целовал руку и... Нет, нет, нет, это не может быть правдой. Нет, нет, нет, не открывай ворота, я сейчас приду. Это не может быть правдой, это какая-то ошибка. Вокруг меня все двигается, стены медленно изгибаются, дверь раздувается и становится совсем круглой, будто мне на глаза опустились очки с толстыми увеличительными стеклами. Все кружится, размывается. Я бегу под дождем, шлепаю босыми ногами по мокрой земле, по камням, по лужам, не чувствуя боли, сырости, не ощущая ничего, кроме дикой ярости. Лиза, ты же вся промокла, что с тобой? кричит Марка через открытое окно машины. Я смотрю через решетку ворот на его черный джип. Кого ты привез? Лиза, послушай, она просто попросила подвезти. Просто подвезти? Он выходит из машины, сутулясь, поднимая ворот пиджака, подбегает к воротам. У меня с ней ничего не может быть, никогда больше, ты это знаешь. Нет, я не знаю. «Я не знаю, как ты мог согласиться, просто подвести эту суку!» Я пытаюсь говорить спокойно, но адский огонь, сжигающий меня изнутри, стремится вырваться наружу. Я должен был ей сказать, что отношения между нами невозможны, но я хотел сделать это при тебе, чтобы ты все видела, чтобы все было чисто, без недомолвок. Я хочу перевернуть этот лист. Она... Он указал рукой на машину. «Для меня не существует. Но если бы я отказался ее подвести, это было бы оскорбительно для моего достоинства. Как будто она имеет надо мной власть. Как будто я прячусь от нее. Как ты не понимаешь?» «Не понимаю, потому что это полная херня. И осознать, что я тебя не понимаю, нам лучше раньше, чем позже. Увози ее, сюда она не войдет. — Куда увозить? — Увози, куда хочешь. Можешь к себе домой. Расскажешь ей, что тебя никто не понимает. Она пожалеет. В этот момент открывается дверца и выглядывает Инга. Она ежится под дождем и зло кричит. — Вы что, потом поорать не сможете? Открывай давай ворота. Сколько здесь торчать еще? — Ты сюда не зайдешь. — С какого это перепугу? Ты не охерелая сирота? «Открывай ворота!» «Тони, выпускай собак!» Сторож смотрит на меня совершенно ошалело. «Собак?» «Да, возьми собаку и приведи сюда, и пусть лает!» Он поспешно уходит. «Ты что, правда ее не впустишь?» спрашивает Марко. «Нет, увози ее!» «Куда везти-то?» «Обратно в аэропорт или в гостиницу, куда хочешь!» «Мне все равно!» Приходит Антонио с большим облезлым псом. Собака скалится и не очень убедительно рычит. «Садись в машину, Марка тебя отвезет. И если еще раз тебя здесь увижу, вот это чудище будет тебя драть, пока ты не сдохнешь!» «Да я сейчас горло перегрызу и тебе, и твоему псу!» «Давай, давай, сука, подойди ко мне, увидишь, что будет!» Она на мгновение замирает. Видимо, бешеный огонь, прорывающийся из моих глаз, приводит ее в замешательство, но гнев не дает ей легко принять поражение. Ты еще, похоже, не понимаешь, на кого наехала. Здесь все мое, овца. Я сейчас один только звонок сделаю. Сюда подъедет несколько крепких ребят, и всех вас отымеют по кругу и закопают глубоко в плодородных почвах этны. Она кричит все громче, переходит на визг, распаляется, а я даже не смотрю на нее, я смотрю на Марка. У меня жар, и даже три больших холодных пятна от прилипшей ткани на груди и животе не способны его погасить. Мы стоим под проливным дождем, разделенные прутьями ворот, как в кино, как в застывшем кадре. Четыре мокрые замерзшие фигуры под струями дождя. Камера пролетает между нами, захватывая мои каменевшие соски, просвечивающие сквозь прозрачную от воды ткань футболки, наши неживые лица со стекающими по ним дождевыми струями, сжатые губы, прилипшие волосы, гневные и недоуменные стекляшки глаз. Камера взлетает вверх. Сначала медленно, а потом плавно ускоряется и зарывается в косматые тучи, превращая нас в мелкие точки, оставляя среди потоков дождя и слез, разделенными на два непримиримых лагеря, короткой линии ворот. Инга еще что-то орет, машет руками, но Марко с силой запихивает ее в машину, нервно разворачивается и уезжает. Я возвращаюсь к себе. Ничего? Завтра приедет папа и сам во всем разберется. Но только не с тем, что происходит между мной и Марко, А что происходит? Наверное, уже ничего не происходит. По моему разумению, он или полный идиот, или редчайший лицемер. Но мне не подходит ни то, ни другое. Я устало стаскиваю с себя мокрую одежду, падаю в постель и тихонечко вою. Протяжно, тоскливо. «Хочу уехать. Попрошу Пьеджарджу, пусть пристроит меня в какое-нибудь хозяйство на краю земли. Или уеду в Прагу к Юльке. Или в Китай. Им виноделы нужны, лишь бы дальше отсюда, как можно дальше».